3. Нарцисс Обрывок бичевки, обломок полистиролового поплавка, три кусочка пластмассы, две банки из-под кока-колы, осколок зеркала, упаковка из-под быстро замороженных продуктов фирмы «Конфифрост», размокшие от воды щепки. — Не понимаю, зачем тебе все это? — сердит произнес Кронье. Анаис не ответила. Она разглядывала мусор, собранный на месте гибели Икара. Всё, что море выбросило на берег в каланке Сормью, в радиусе 20 метров вокруг трупа. Ещё утром она потребовала, чтобы эти обломки доставили ей запечатанными в пластик. И вот добыча у неё в руках. — Наш криминалистический отдел приложил полный список, — продолжил полицейский. «Органику, подверженную разложению, хранить не стали. Да и вообще многое уже выкинули на помойку. Скажи, зачем тебе эта дрянь?» «Хочу направить на анализ в экспертно-криминалистическую лабораторию в Тулузе. Углубленный анализ». «Мы что, плохо сделали свое дело?» Анаиса откинула назад волосы и улыбнулась. «Просто я знаю там одного парня. Может, ему удастся что-нибудь для нас вытащить». «Улику, намек на улику». «Ты слишком часто смотришь телепрограмму «Эксперты».» Она молча подняла глаза к расположенным напротив экраном. На часах было 18.00. Они сидели в центре наблюдения за обстановкой в городе. Помещение было пару недель назад оборудовано новейшей аппаратурой, позволявшей снимать показания с 600 камер, установленных в Ницце. На картинке было видно, как Януш прыгает с балкона дома Арбура, спускается вниз по водосточной трубе и катится по асфальту, чудом не попав под трамвай, после чего удирает по авеню Републик. Эта закольцованная запись прокручивалась снова и снова. «Всех ненормальный», — пробурчал Кронье. «Или профи». «Нет, просто отчаявшийся человек, а это разные вещи». Оба они, сидящие в глубоких фиолетовых креслах перед стеной, заставленной мониторами размером 16 на 9 дюймов, больше походили на режиссёров телевизионного шоу. Она и, впрочем, полагала, что в сущности, чем-то подобным они и занимались — театральщиной. Проторчали в студии полдня, но никакого результата не добились. Постоянная связь с полицейскими, снабжёнными рациями и 80 патрулями — Шесть сотен камер наблюдения с круговым обзором и возможностью менять масштаб картинки, приборы для считывания автомобильных номеров, целый арсенал средств, и все они оказались бессильны перед Янушем. Человек невероятного ума и железной воли, человеком, который кожей чувствовал ловушки и умело их избегал. В начале облавы полиция и жандармы не сомневались в успехе. Ницца — самый охраняемый город во Франции. К тому же к ним на помощь прибыли подкрепления из Кан, Тулона и еще более далеких городов. Пешие полицейские, конные полицейские, полицейские на автомобилях. Сейчас моральный дух этих людей упал ниже Плинтуса. Восемь часов поисков. Итог нулевой. Она и свела себя терпеливо. Никаких приступов ярости. Только крайняя усталость. Януш снова выскользнул у них из рук. «Ладно, проехали». «Как думаешь, что он сейчас станет делать?» — не выдержал Кронье. «Мне надо поговорить с жестянкой». «Не болтай ерунды». Она молча допила кофе. После утреннего происшествия Кристиан Бюйсон впал в кому. В тяжелом состоянии его перевезли в скоропомощную больницу Ниццы. Кающиеся грешники Арбура подали жалобу на полицию, обвиняя её сотрудников в том, что своими плохо организованными насильственными действиями они создали угрозу жизни их пациента. Горький вкус кофе как нельзя лучше подходил к её нынешнему настроению. Она чувствовала себя опустошённой, как земля после пожара. Всё надо начинать сначала. Пока что она кляла, на чём свет стоит, правда, про себя, Невезуху, из-за которой провалилась операция. Во-первых, на шоссе А8 случилась авария, и они потеряли кучу времени, пока ее объезжали. В Ниццу прибыли уже около девяти часов. Сразу же рванули на авеню «Републик», и здесь обнаружили, что их опередили другие группы, решившие поиграть в старские хатча, то есть окружившие здание автомобилями с мигалками. А ведь она предупреждала, что действовать надо с предельной осторожностью. Затем посыпались другие неприятности. Ей позвонила судья из Марселя, Паскаль Андре. Звонил до Верса. Телефонные звонки сыпались на неё, как боксёрские удары, а она, зажатая в угол ринга, терпеливо их принимала. Не говоря уже о том, что в Бордо её ждало внутреннее расследование. Сначала будет суд, затем вызов в дисциплинарный совет, потом — неотвратимое наказание но она старалась не думать об этом. Ее мысли занимал один Януш. Она дышала Янушем, жила Янушем. «Так что же ты собираешься делать?» Анаис собрала со стола рассыпанные предметы, детские сокровища, подобранные на пляже. Даже пожелая она отказаться от расследования, у нее ничего не выйдет. Беглец прочно засел в ее сознании. Он пожирал ее мозг, ее душу. Она чувствовала, как его тень поглощает ее, впитывает в себя. Скомкав пластиковый стаканчик, она зашвырнула его в мусорную корзину. И я возвращаюсь в Бордо.